Коридор кончился тупиком с тремя дверьми из чего-то похожего на железо. Спутники Земли остановились. Нам придется подождать, женщина Ангья, сказали они. Восемь остались с Земли, а трое отперли одну из дверей и вошли в нее. Дверь закрылась со скрежетом. Неподвижная и прямая стояла в ровном свете дочь Ангья. Ее крылатый конь лежал рядом, кончик его полосатого хвоста все время двигался, а сложенные огромные крылья то и дело дергались, от с трудом сдерживаемого желания взлететь. Позади земли земляные, оставшиеся с ней, сидели на корточках и бормотали что-то друг другу. Снова скрежет. Средняя дверь открылась. «Пусть Ангия войдет в царство ночи!» раздалось гулко и торжественно. В дверном проеме, маня ее к себе рукой, стоял новый Гдема, такой же коренастый, как пришедший с ней, но его серую ноготу прикрывала одежда. «Пусть войдет и увидит наши диковины, рукотворные чудеса!» плоды трудов, властителей царства ночи. Молча земли пригнулась, и, потянув за собой коня, вошла в низкую, по росту к дэма, дверь. Перед ней открылся новый коридор. От света белых шаров его влажные стены ослепительно блестели, но на полу здесь, уходя вдаль, сверкали две полосы металла. На них стояла какая-то повозка, с металлическими колесами. Повинуясь приглашающему жесту нового спутника, без малейших колебаний и без тени удивления на лице Земли поднялась в повозку. Села и уложила крылатого коня возле своих ног. Гдема уселся впереди и задвигал какими-то колесами и палками. Что-то завыло неприятно и громко, потом залязгало, и стены коридора Двинулись и поплыли назад. Стены уплывали все быстрее, и, наконец, сияющие шары над головой слились в одну светлую полосу, а теплый воздух коридора стал затхлым ветром, срывающим капюшон с ее головы. Повозка остановилась. Следуя за своим спутником, земля поднялась по базальтовым ступеням в большой зал а из него в другой, еще больше, вырубленный в толще камня древними водами или взрывающимися все глубже к дема. Его мрак, никогда не знавший свету солнца, разгоняло лишь холодное, наводящее почему-то жуть, сияние шаров. В зарешоченных нишах, разгоняя спертый воздух, вращались и вращались громадные лопасти. Огромное замкнутое пространство – Наполняли гудение и скрежет, раздавались громкие голоса земляных, визжали и вибрировали какие-то колеса. И все эти звуки многократным эхом отдавались от каменных стен. Короткие и широкие тела Гдема, находившихся здесь, прикрывала одежда, подражавшая одежде повелителей звезд. Штаны, мягкая обувь, куртка с капюшоном. Однако немногие женщины, которые здесь были, раболепные карлицы с торопливыми движениями, ходили на гии. Среди мужчин было много воинов, на поясе у них висело оружие, виду похожее на страшные цветометы повелителей звезд. Но даже Семли поняла, что оно не настоящее, а всего лишь металлические болванки, имитирующие его форму. Все это она видела, хотя и не сходила до того, чтобы повернуть голову вправо или влево. Когда она увидела перед собой нескольких земляных с железными обручами на головах, ее спутник остановился, согнулся в низком поклоне и торжественно провозгласил «Высокие властители Гдема!» Их было семь, и на их серых шишковатых лицах, глядевших на землю снизу вверх, Было написано такое высокомерие, что она едва удержалась от смеха. «Я пришла к вам, властители царства тьмы, потому что ищу пропавшую семейную драгоценность», — сказала она без тени улыбки.